Полевик! На таку, где рожь молотят, ворох. Ворох покрыт пологом, на пологу роса, а под пологом девки спят. Пахнет мышами, а на небе стоит месяц. Потоку шагает длинный полевик, весь соломенный, ноги тонкие. «Ну, ну!» – ворчит полевик. «Рожь не домолотили, а спят!» Подошёл к вороху, потянул за полог. «Эй, вы! Разоспались!» «Заря скоро!» Девки из-под полга повысовывают головы, шепчут «Кто это, девоньки?» «Али приснилась!» «Как светает скоро!» Дрожат с холоду, просыпаются На хуторе за прудом кричат петухи К молотилке шагает полевик Под молотилкой, накрывшись полушубками, спят парни Постаскал с них полевик полушубки «Вставайте, рожь недомолоченая!» Парни глаза протирают. Свежо, ребят! Ай, вставать пора! На такую ворошится народ Натягивают полушубки на концовейки Ищут, кто вилл, кто грабли Холодеет месяц, а полевик уже в поле шагает Голо, голо, ворчит полевик Скучно Ляжет он с тоски в канаву Придет зима, занесет его снегом